Глава 9. С большой долей вероятности могу утверждать, что у ада не девять кругов. Еще один круг точно выглядит как нескончаемый поток одежды, которую надо примерить в магазине, но ничего из имеющегося не подходит. И ты переодеваешься и переодеваешься, натягиваешь очередную неудачную рубашку, путаешься в пуговицах, меняешь на другую и повторяешь эту процедуру бесконечное число раз. Как в замкнутом круге, словно у тебя вечный день сурка. Нескончаемая примерка в поиске той самой идеальной рубашки. Но вот в чем загвоздка. Такой рубашки попросту не существует. Если при одной мысли о походе за покупками Сильвии мое настроение стремительно портилось, то информация об Оскаре вызвала потрясение, словно кто-то несправедливо отвесил мне пощечину. Но сегодня это даже пошло мне на пользу. Я постоянно крутил в голове то, что сказал мне Скэриэл, и даже не мог должным образом реагировать на десятки брюк, рубашек и костюмов, которые подобрала мне воодушевленная Сильвия. Сегодня Сильвия была в ударе, чего нельзя сказать обо мне. Оскар Уотермилл остался без денег отца, что совсем не удивительно, учитывая его прошлые заслуги». Но тот факт, что он воровал у мистера Утермила под носом, да еще в таких количествах, приводил меня в ужас. Хотя это дело их семьи, и они должны решить все сами. Впрочем, если мистер воттермил об этом узнает, он, может, даже не станет заявлять на родного сына. Я знал много случаев, когда в семьях чистокровных октавианцев происходило что-то в таком духе, но, конечно, никто не хотел выносить ссор из избы. Меня больше волновало то, что Оскар был запечатлен на фотографии из Билли. Сомнений не оставалось, он передал ей конверт с деньгами. Фотографии датированы прошлой средой, а внезапная наша поездка в клуб случилась в пятницу. Тут и гением быть не надо, чтобы понять, что Оскар тот еще подонок». Я был как в тумане, стоя в примерочной машинально переодевался, выходил к Сильвии и ее группе поддержки в лице менеджеров магазина, затем возвращался обратно и снова переодевался. Мы не были близки с Оскаром, но я чувствовал себя обманутым. А еще грязным, словно меня окунули в ведро с помоями. И содрогался от одной мысли, что Скэр мог не успеть меня забрать. Оскару даже не нужно было стараться, чтобы обвести меня вокруг пальца — Я без раздумий согласился на его приглашение в ресторан, затем в клуб. Представляю, с какой легкостью он проворачивал свой план. Все, что ему нужно было, это заплатить Билли и привести меня в яму. А дальше меня ждали сплошные приключения. Не знаю, отделался бы я одним шантажом, или у него были на мой счет более далеко идущие планы. Когда мы садились в машину, я, скорее всего, выглядел рассерженным. Так что Сильвия принялась оправдываться». Ради этих чудесных костюмов стоило немного потерпеть. Что? Занимаясь самоистязанием, я не сразу понял, о чем она. Мне не было никакого дела до костюмов. «Вы злитесь на меня?» — лоб спросила Сильвия. Она была не в том возрасте, чтобы ходить вокруг да около. «Нет». Я удивленно уставился на нее, потом оглянулся и только после этого понял, что мы едем в машине. Кевин за рулем выглядел очень напряженным. Господин Готье, с вами все в порядке? Да, в полном. Уверены? Может, нам заехать к мистеру Дону в больницу? Нет, все хорошо. Замотал головой я, но Сильвия продолжала с подозрением на меня смотреть. Что? Ничего. Она посмотрела в сторону, затем снова на меня. Просто вы в магазине три раза переодевались в одну и ту же рубашку и даже не заметили этого. Отец был дома. Все были здесь, кроме мамы. Прошло два года, а я все еще надеялся, что она приедет вместе с отцом с вокзала или из аэропорта. Габриэла носилась по комнатам с новыми игрушками. На кухне вовсю орудовали Кэтрин и Фанни. В воздухе витал чудесный запах абрикосового пирога. Сильвия попросила Лору отнести пакеты в мою комнату, а сама направилась в кабинет, чтобы поприветствовать хозяина дома. Мне следовало поступить так же, но я хотел поскорее принять душ, словно это хоть немного помогло бы мне очистить голову от дурных мыслей и воспоминаний. Освежившись и переодевшись в домашнее, я направился в кабинет отца. И, подходя у самой двери, услышал голос Гидеона. Кажется, они уже успели все обсудить, и он собирался покинуть кабинет. В такой напряженный день не хотелось усугублять положение и попадаться брату на глаза до ужина. Я отпрянул от двери и пронесся по коридору. Когда Гидеон скрылся на лестнице, я выбрался из своего укрытия. «Присаживайся», — недовольно произнес отец. Гидеон мне доложил о том, что случилось. «Нужно еще раз извиниться перед Оскаром. Не знаю, как вас троих угораздило отправиться на запретные земли, но Гидеон будет наказан по всей строгости». Я хотел было открыть рот и воскликнуть резонное «что?», но вовремя прикусил язык. Не знаю, что там наплел Гидеон, но если он врет отцу, то обязан был и меня ввести в курс дела, точнее, в лживую версию произошедшего. Я еще мог понять извинения Оскару. Гидеон слабо отпинал его на нашем дворе, но я не понимал, почему виноватым оказался брат. Разве не Оскар по своей инициативе отвез меня в клуб, да еще и бросил там... я ничего не понимал». «Как ты в мое отсутствие? Есть какие-нибудь новости?» – участливо спросил отец. «Да вот в клубе на запретных землях побывал. Мне таблетки в сок подбросили. Я ословил неплохие, но дешевые, по мнению из Кэрриэла, галлюцинации. Он, кстати, сказал, что может достать покруче. Еще узнал, где живет с и что он курит». Поругался с братом, и он меня до истерики довел. А вот Оскар хотел меня подставить. Да, в принципе, все». «Никаких», — неуверенно ответил я. «Ясно», — отец улыбнулся, что делал крайне редко после похорон мамы, и проговорил. «В твоей комнате подарок. Иди, сходи, посмотри». Он редко делал мне и Гидеону подарки, другое дело Габриэла. На Рождество просто отстегивал нам по кругленькой сумме, чтобы мы сами выбрали что-то по душе. Я вошел в свою комнату и замер. На столе возвышалась широкая и высокая птичья клетка в старинном стиле с медными завитками. И тут я увидел желтый пернатый комочек, который при виде меня торопливо перелетел с жердочки на жердочку. Конорейка. Мама очень любила рыб и конореек. Не собак и кошек. хотя они тоже вызывали у нее умиление. Когда еще было не так плохо, как в последние месяцы болезни, мы могли вместе сидеть в гостиной и беседовать. В основном говорила она, а я внимательно слушал. Мама говорила о том, что хочет поскорее выздороветь и завести канарейку. Птица будет притягивать внимание своим ярким оперением и петь для нас. Ей нравилось представлять, что в гостиной стоит клетка, которую мы сможем иногда открывать, и канарейка будет летать по комнате. «И как бы ты ее назвала?» спросил я как-то. «Не знаю», — вдруг загрустила мама. «Жить в клетке сложно. Со всех сторон птицы сковывают прутья. Но позволь ей вылететь, и она будет радоваться и любить тебя еще больше. Я бы назвала канарейку Килли». «Это от Киллиана». Она посмотрела на меня долгим грустным взглядом и кивнула. Я подумал, что за этим именем прячется что-то очень печальное. Она прослезилась, а я поспешил за салфетками. «Спасибо», — поблагодарила она, когда я протянул ей парочку. «Прости, в последнее время я чересчур эмоционально ко всему отношусь». Через полгода ее не стало. Конечно, я назвал канарейку Кили и даже не стал уточнять, какого птица пола. После семейного ужина я поднялся к себе в комнату, За столом спиной ко мне сидел Скэрилл и рассматривал птицу в клетке. Та забилась на самую высокую жердочку, словно это могло спасти ее от любопытного полукровки. «Она классная, только почему-то не поет», — тихо произнес Лоу, когда повернулся ко мне. Сегодня он был одет в черную водолазку с высоким горлом и темные потертые джинсы. «Отец ее только сегодня привез. Наверное, стресс вот и не поет. Ей надо дать время, чтобы свыкнуться». «И как зовут нашего мистера птичку?» — спросил Лоу, поворачиваясь обратно к клетке. Я забрался с ногами на кровать. До моего прихода Скэрилл сидел в темноте, и я тоже не стал включать свет. «Его зовут Килли», — ответил я, уставившись на канарейку. «Мама так хотела». «Понятно», — протянул Скэр. «Твой отец что-нибудь сказал про Оскара?» «Гидеон ему соврал, но я не знаю, зачем». Я обожал плечами, но Лоу на меня не смотрел. Он наблюдал за птицей. «Что именно, — он сказал?» «Без понятия. А останешься сегодня?» «Нет. Эдвард приезжает ночью. Я занес тебе Тургенева». На улице стемнело, и включились фонари. Свет из окна падал на клетку и на наскерило. Тень от медных прутьев ложилась на его лицо, словно он был за решеткой. Мне не понравилось это видение Я улегся на кровати и прикрыл глаза. «И как тебе?» «Не думаешь, что жизнь крестьян в XVIII веке похожа на жизнь нищих в Октавии сейчас?» Голос Скорелла прозвучал буднично, но я понимал, что он долго думал над этим. «Даже в нашей столице ничего не поменялось». «Да, я согласен». «Вы проходили историю России в лицей?» Скорелл повернулся в мою сторону. «Неуглубленно». но у нас любят русскую литературу». «Александр II отменил крепостное право, освободил крестьян». «И был убитыми», — закончил я. «Да, он поступил тупо», — тихонько рассмеялся Лоу. «Ты так считаешь? Он ведь освободил...» Я чуть было не сказал низших. «А что толку от такого освобождения? Миллион необразованных безработных людей получили свободу, они сразу начали отмечать это дело». Пили, гуляли, тратили последние накопленные деньги. Этого и следовало ожидать. Представь, да? Страна в хаосе, повсюду пьянь и разборки. Это напоминает Китай под опиумом. Никто ничего не может сделать, потому что большая часть населения в опьянении. Скорел говорил горячо и взволнованно. Вот он и поплатился жизнью. Россия всегда на несколько веков отставала от других стран. В Англии еще в 17 веке произошла буржуазная революция, во Франции – в 18 А теперь вспомни Октавию, чем она лучше. 21 век. Во многих странах полукровки и ниши уже обрели права, мало чем отличающиеся от прав чистокровных. Они могут ходить в любую школу или лицей. поступить в любой университет. Даже низшие могут выучиться и занять должность директора какого-нибудь завода. Черт, я уже не говорю о полукровках. Скэр, потише. Прости. Понимаешь, просто я не могу смотреть фильмы, где в главных ролях снимаются бездарные чистокровные. Мне хочется запустить пультом в экран, когда я понимаю, что талантливым актерам-полукровкам приходится играть проходных героев, потому что у нас им никогда не дадут главных ролей. Я уже молчу про низших. Их никто на работу не берет. Слышал, что недавно сказал один из чистокровных. Режиссер известный. Говорит, что предпочитает работать только с чистокровными, им типа доверия больше». Какую к черту доверие! Морда у него как будто кирпичом проехались пару раз. Я бы не доверил ему и в сортире рядом поссать. Я знаю, что есть такие снобы чистокровные. Они ограниченные люди, Скэр. Лоу тяжко вздохнул. Меня злит дискриминация, которая сохранилась здесь. Тебе не понять, Готи, и я не виню тебя. Знаешь Нельсона Манделу? Он 27 лет отсидел за права афроамериканцев, а когда вышел, ты только представь, он простил всех, кто все эти годы держал его в заточении, так еще просил афроамериканцев о прощении. Я бы так не смог. Сказать честно, до знакомства с тобой я тоже был полон предубеждений. Нам с детства твердят о том, что полукровки созданы только чтобы работать, а ниши — это отброс общества». «И в первую встречу с тобой я жутко испугался. Ты помнишь того репортера? Я сначала чуть не получил инфаркт из-за него, и потом в машине, когда понял, что сижу с незнакомым полукровкой». Лоура смеялся. «Так вот», — продолжил я, — «ты оказался совсем не таким. Ты такой же, как и я, или, не знаю, как Леон, или Оливер. Они пока не знакомы с тобой лично, поэтому немного боятся». Я вспомнил недавнюю реакцию Кагера в лице. Но уверяю, ты им понравишься. Спасибо, с теплом отозвался Скарил. Ты тоже совсем не такой, как другие чистокровные. Наступило молчание. Каждый из нас обдумывал этот разговор. Мы оба засмущались от интимной концовки. В этот момент, когда каждый пребывал в своих мыслях, мы совсем не ожидали, что Килли запоют. Нежно, тихонько он делал первые попытки в пении. Я медленно приподнялся, боясь спугнуть птицу. Скэрилл с восторгом смотрел на канарейку. Вскоре Скарил засобирался. «Есть что-нибудь из Толстого или Диккенса?» «Ты близко к сердцу принял Тургенева. Я бы не советовал тебе еще и Толстого». «Боишься, что начитаюсь и устрою бунт низших?» – захихикал Лоу. «Будешь много переживать». «Сделай перерыв в русской классике». Я подошел к книжным полкам. «Ну и что тогда предлагаешь?» «Подожди, сейчас найду». Я переставлял книги в поиске нужной. «Нашел». «Трое в лодке, не считая собаки. Английский юмор тебе сейчас самое то». «Ладно, но потом дашь мне Толстого». Лоу взял книгу и направился к окну. «Подожди». Я ударил себя по лбу. Неожиданно вспомнил, о чем говорил с Леоном днем. «У тебя есть планы на завтра? Леон Кагер завтра вечером выступает в театре. Он дал мне три билета, но Гидеон за ужином сказал, что не сможет. Не хочешь со мной?» «Балет? А Гидеон или твой Кагер не будут против?» «А тебе не плевать?» Я заговорщицки улыбнулся ему. «Ой, Готи, я плохо на тебя влияю», — усмехнулся Салоут. «Ты ступил на скользкую дорожку. Сначала билеты в театр, а потом что? Будешь мне книжки из библиотеки выносить? Опасный ты тип!» «Да пошел ты!» Засмеялся я так громко, что даже Лоу шикнул и закрыл мне рот ладонью. «Фу, ты меня лизнул, что ли? Вся рука в твоих слюнях!» Он принялся вытирать об меня ладонь, из-за чего я еще сильнее рассмеялся и никак не мог остановиться. «Как ты доберешься до дома?» спросил я, когда успокоился. «Закажу такси с телефона. 21 век все-таки. И пусть у нас в университетах имеют право учиться только чистокровные, зато полукровка всегда найдет работу водителям такси». «Мне жаль». «Да брось ты, это не твоя вина. Как хоть балет называется?» «Жизель». «О чем это?» спросил Лоу, отодвигая в сторону клетку. «Я знаю о балете не больше твоего. Вот завтра и посмотрим». «А я рассчитывал, что ты меня введешь в курс дела. Приобщишь к прекрасному. Я ничего не знаю о балете». «Леон приобщит. Он помешан на этом». «Ага. Он увидит меня в зале и грохнется со сцены», — с улыбкой произнес Скэр. «Я предупрежу его утром». «Договорились». Лоус книгой под мышкой вылез из моего окна и пропал в темноте. я слышал как он пробирается по бордюру со стороны окон габриэлы чтобы там с помощью дерева ловко спуститься вниз я достал телефон и написал смс через пару минут когда убедился что скэр оказался на земле не хотелось под утро найти его тело со свернутой шеей под окнами габи только потому что он на ходу ответил мне на сообщение забыл сказать завтра нужно прийти в смокинге да ты чокнулся хитклифф Я ничего не ответил, и вскоре пришло еще одно сообщение. «Ты же пошутил, да? Где я достану тебе долбаный смокинг?» Признаюсь, я получал истинное удовольствие от того, как сейчас вел себя Скэрилл. «Вот ты паникер. Будет тебе смокинг, я устрою». «Снов», — ответил я. «Снов тебе и мистеру птички. Его зовут Килли». «Его зовут Килли». «Иди в жопу». «Иди в жопу!» «Придурок!» «Сам придурок!» «Ща блокну твой номер!» Обычно эта угроза всегда срабатывала. «Снов килли!»